Глава 15 Со стонами и проклятиями матросы стали подниматься на ноги. Зажгите спичку! У меня большой палец вывихнут! Крикнул матрос Парсонс смуглой мрачной рулевой слотки стендиша, на которой грибцом был Гаррисон. Поищи на Бимсах, они там лежали. Бимсы! Поперечные брусья, соединяющие шпангоуты. Ребра корабельного остова. На бимсы настилается палуба», — сказал Лич, садясь на край той койки, где я притаился. Послышалось чирканье спички, затем зажгли маленькую лампу, и она тускло осветила кучку босых людей, осматривавших свои ушибы и раны. Уфти-Уфти взялся за палец Парсонса, резко потянул его и вправил на место. В то же время я заметил, что пальцы у самого Уфти-Уфти разрезаны до кости. Он показывал всем свои раны, оскалив при этом в улыбке великолепные белые зубы, и объяснял, что рана произошла от того, что он изо всех сил ударил волка Ларсона прямо по зубам. «Так это ты сделал черномазый?» — воинственно спросил Келли, ирландец, первый раз отправившийся в дальнее плаванье и бывший гребцом у Керфута. При этих словах он выплюнул изо рта вместе с кровью несколько зубов и вплотную приблизил к Уфти-Уфти свое разъярённое лицо. Канак прыгнул к своей койке и тотчас же обернулся, размахивая длинным ножом. «Ах, да укладывайтесь же, наконец, спать! Честное слово, надоели вы мне!» — вмешался Лич. Несмотря на молодость и неопытность, он, очевидно, был здесь коноводом. «Будет тебе Келли! Оставь Уфти в покое!» «Как, черт побери, он мог узнать в этой адской темноте, что это был ты, а не Волк Ларсон?» Проворчав что-то, Келли подчинился, а Уфти-Уфти оскалил белые зубы в благодарной улыбке. Он был очень красивым существом. В мягких чертах его лица было что-то почти женское, а в больших глазах светилась задушевность, совершенно противоречащая его вполне заслуженной репутации ярого драчуна. «Как ему удалось от нас удрать?» — задал вопрос Джонсон. Он сидел теперь на краю своей койки. Вся его фигура выражала крайнее уныние и безнадежность. Он все еще тяжело дышал. Во время схватки с него была сорвана рубашка. Кровь из раны на щеке струилась на обнаженную грудь и сбегала по ноге на пол. Потому что это сам дьявол, как я вам уже не раз говорил, ответил Лич. При этих словах он вскочил на ноги и в отчаянии заметался по каюте. Слезы подступили ему к горлу. Он то и дело жалобно повторял. «И ни один из вас не мог протянуть мне нож!» Но в остальных проснулся страх возможных последствий, и они не обращали наличия никакого внимания. «Но как он узнает, кто из нас нападал на него?» спросил Келли, подозрительно оглядывая всех вокруг. «Конечно, если только никто из нас не донесет. «Он узнает это с первого взгляда», — ответил Парсонс. «Одного взгляда на тебя будет достаточно». «Скажи ему, что доска на палубе поднялась одним концом и выбила тебе зубы», — засмеялся Луис. Он был единственным остававшимся все время на койке и теперь ликовал, что у него не было ранений, которые выставили бы на показ его участия в ночной схватке. «Вот только подождите, он всему вашему каторжному сброду завтра сделает осмотр», — загоготал он. скажем что приняли его за штурмана предложил один я уже знаю что сказать решил другой я скажу что услышал во сне драку вскочил с койки получил тотчас же за трещину по челюсти и тогда разошелся и сам тут уж я не разбирал в темноте кто кого и за что а только бил на прополую и что за трещину ты дал именно мне обрадовался келли и его лицо сразу просветлело Лич и Джонсон не принимали участия в разговоре, и было ясно, что товарищи смотрели на них как на обречённых, для которых нет более надежды. Некоторое время Лич терпеливо слушал, но, наконец, его взорвало. «Надоели вы мне все!» — закричал он. «Разини вы этакие! Меньше бы мололи языками, да побольше бы работали руками, и всё бы теперь было кончено. Но почему ни один из вас не мог сунуть мне в руку нож, когда я вопил о том, чтобы мне его дали?» Тошно от вас. Дурака валяете. Боитесь, что он убьет вас, если подвернётесь ему под руку? Сами хорошо знаете, что не убьет. Откуда ему достать других матросов? Что он дурак, что ли? Где он наберет команду? Разве каких-нибудь поселенцев с необитаемых островов, что ли? Вы ему нужны для дела. И нужны до зарезу. Кто будет грести или править на лодках и на шхуне, если вас не будет? Вот нам с Джонсоном действительно придётся выносить на себе всю музыку. Но залезайте на койки, дрыхните. «Я хочу тоже отдохнуть». «Ладно, ладно», — ответил Парсонс. «Может быть, он нас и не прикончит, но помяните мое слово, он с сегодняшней ночи будет хуже ледяной глыбы для всего экипажа». Все это время я с тревогой ждал, когда решится моя собственная судьба. Что со мной будет, когда мое присутствие откроется? Я, разумеется, не сумел бы выбраться отсюда, как это сделал Волк Ларсен. В этом мгновение вдруг раздался голос Латимера. «Сутулый! Старик зовет тебя!» «Его здесь нету!» — отозвался Парсонс. «Нет, я здесь!» — сказал я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу такое выражение, точно ничего и не случилось. Матросы в смущении посмотрели на меня. На их лицах изобразились страх и та злоба, которая рождается от страха. «Иду!» — крикнул я Латимеру. «Нет, не идешь! завопил Келли, выступая вперед, остановясь между мной и лестницей. Правая рука его в это время сжалась, как бы готовясь душить. «Проклятый змеёныш! Я заткну тебе глотку!» «Пусти его!» — приказал Лич. «Ни за что на свете!» — последовал яростный ответ. Лич на своей койке не шелохнулся. «Говорю же тебе, пусти его!» — повторил он. На этот раз его голос был более решителен и зазвучал как металлический. Ирландец заколебался. Я шагнул мимо него, и он отодвинулся. Подойдя к лестнице, я обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на эти жестокие и злые лица, смотревшие на меня из полумрака. Во мне проснулось глубокое сочувствие к ним. Я вспомнил то, что говорил мне когда-то повар. Как Бог должен был всех их ненавидеть, если обрёк их на такую жизнь? «Поверьте», — спокойно сказал я, — «я ничего не видел и ничего не слышал. Я же говорил, что он хороший парень». Услышал я, поднимаясь по лестнице, слова Лича. «Он терпеть не может капитана, так же, как и мы с тобой». Я нашел волка Ларсона в каюте и с и окровавленным. Он ожидал меня и встретил своей странной улыбкой. «Приступайте к работе, доктор», — сказал он. «Есть благоприятные признаки большой практики для вас во время этого плавания. Я, право, не знаю, как бы обходился без вас призрак, если бы я мог найти в себе хоть какие-нибудь благородные чувства, то непременно сказал бы, что его капитан вам глубоко благодарен. Я знал, как надо было пользоваться незатейливыми лекарствами и перевязочными средствами, имевшимися на призраке. И пока я грел воду на каютной печке и приготовлял все необходимое для перевязки, Ларсон все время ходил, смеясь, болтая и поглядывая на свои раны. До сих пор я не видел его обнаженным, и теперь был поражен его сложением. Культ тела никогда не был моей слабостью, но все-таки во мне было достаточно художественного чутья, чтобы оценить его пластическое телосложение. Я был очарован линиями фигуры волка Ларсона. Его жуткой красотой. Я видел хорошо сложенных матросов на баке. Несмотря на могучую мускулатуру некоторых из них, у всех все таки находился какой-нибудь недостаток. Здесь проглядывало недостаточное развитие, там чрезмерное, какое-нибудь искривление, нарушавшее симметрию. Ноги были то слишком длинны, то коротки, то чрезмерно выдавалось какое-нибудь сухожилие или кость, Единственно у кого линии тела обладали идеальной пропорциональностью, это у Уфти-Уфти, но его фигура была слишком женственна. Волк Ларсон был воплощением мужественности. Он был почти божественно совершенен. При каждом движении мускулы его двигались и напрягались под атласной кожей. Я забыл упомянуть, что его бронзовый загар спускался только до плеч. Его тело, как у всех скандинавцев, было бело. как у самой красивой женщины. Когда он поднял руку для того, чтобы пощупать рану на голове, я мог наблюдать движение его бицепса. Бицепс — двуглавая мышца руки. Он был похож на живое существо, спрятавшееся под белоснежным покровом. Это был тот самый бицепс, который чуть не выдавил из меня жизнь и раздавал направо и налево столько уничтожающих ударов. Я не мог оторвать от него глаз. Я стоял неподвижно и смотрел на него. Антисептический бинт развертывался в это время в моей руке, и кольца его падали на пол. Антисептический противогнилостный Ларсон заметил, что я смотрю на него. Бог хорошо вас вылепил, сказал я. Разве? ответил он. Я сам часто об этом думал и дивился, к чему это. Цель Начал я. «Нет, полезность», — перебил он. «В этом теле все создано для пользы. Эти мускулы для того, чтобы хватать, терзать и разрушать те живые существа, которые попадутся мне на дороге». «Но подумали ли вы о других живых существах? У них тоже мускулы, чтобы хватать, терзать и разрушать. Но когда они становятся на моем пути, то именно я хватаю, рву и уничтожаю их». Вот этого нельзя объяснить целесообразностью. А принципом пользы для себя можно. «Нельзя сказать, чтобы такое понимание было прекрасным», — протестовал я. «Сама жизнь не прекрасна, улыбнулся он. «Однако вы сказали, что я хорошо сложён. Теперь посмотрите вот на это». Он крепко стал на ноги и уперся пальцами в пол каюты так, точно вцепился в него. Все мускулы на ногах напряглись. Узлы, бугры, шары задвигались под кожей. «Вот, пощупайте», — сказал он. Мускулы были тверды, как сталь. В то же время я заметил, что все тело его напряглось. Мускулы мягко обозначились на бедрах, спине и вдоль плеч. Руки слегка поднялись. Их мускулы сократились. Он согнул пальцы так, что они стали походить на когти. Даже выражение глаз вдруг изменилось. Они приобрели зоркость, пристальность и тот огонек, с которым вступают в бой. Устойчивость. Равновесие. Сказал он, мгновенно ослабляя напряжение и приходя в состояние покоя. Ступни, чтобы цепляться ими за землю, ноги, чтобы твердо стоять. Ну а что касается рук, ногтей и зубов, то они должны помогать в борьбе, чтобы убить и не быть самому убитым. Вы говорите «целесообразность». Нет, выгода — это лучшее определение. Я не стал с ним спорить. Я только что наблюдал в нем механизм борющегося примитивного зверя. Это производило на меня столь же сильное впечатление, как и машины броненосца или трансатлантического парохода. Принимая во внимание всю жестокость схватки на баке, я был удивлен незначительностью его ранений. Я горжусь, однако, тем, что ловко перевязал их. Кроме нескольких действительно серьезных ран, все остальное было не более как ссадины и царапины. Удар, полученный им перед тем, как он перелетел через борт, раскроил ему голову. Рана была в несколько дюймов. Согласно его указаниям, я промыл и зашил эту рану, предварительно сбрив волосы около нее. Сильно пострадала и одна из его икр. Казалось, будто она побывала в зубах у бульдога. Ларсен сообщил, что какой-то матрос ухватился за нее зубами в самом начале драки, да так и висел до тех пор, пока Ларсен не сбил его на самой верхней ступени лестницы. «А вы ловкий парень сутулый. Я убедился в этом», — начал волк Ларсен, когда я закончил свою работу. «Как вы знаете, я опять остался без штурмана. Отныне вы будете стоять на вахте, получать 75 долларов в месяц, и все должны будут называть вас мистер Ван Вейден». «Я... я ничего не понимаю в навигации», — пробормотал я. «Ведь вам это известно». «Этого и не нужно». «Право, я не претендую на такой высокий пост», — возразил я. «Я нахожу, что и в теперешнем моем скромном положении моя жизнь достаточно ненадёжна. У меня нет опыта. Посредственность тоже имеет свои преимущества». Он улыбнулся, как бы находя, что все уже покончено. Я не хочу быть штурманом на этом проклятом судне! Крикнул я с вызовом. Его лицо приняло суровое выражение, и беспощадный огонек заиграл в глазах. Он подошел к двери каюты и сказал: А теперь, мистер Ван Вейден, спокойной ночи. Спокойной ночи, мистер Ларсон, ответил я, едва слышно. Глава 16. Не могу сказать, чтобы положение помощника капитана доставляло мне много удовольствия, если не считать того, что я освободился от мытья грязной посуды. Я не знал самых простых обязанностей штурмана, и дела мои шли бы совсем плохо, если бы не сочувствие матросов. Я ничего не знал о снастях и о том, как ставить паруса, но матросы прилагали все усилия, чтобы научить меня. Особенно хорошим учителем был Луис, и у меня не было неприятностей с подчиненными. Иначе обстояло дело с охотниками. В большей или меньшей степени знакомые с морем они приняли мое новое назначение как нечто вроде шутки. По правде сказать, и мне казалось шуткой, что я самый что ни на есть сухопутный житель и вдруг исполнял обязанности штурмана. Но быть посмешищем в глазах других мне не хотелось, я не жаловался но волк ларсон требовал по отношению ко мне соблюдения самого строгого морского этикета гораздо большего чем при бедном иогансене и ценой нескольких столкновений угроз и ворчания он образумил и охотников я был теперь мистер ван вейден одинаково и на баке и на корме и сам волк ларсон только неофициально и изредка называл меня по- прежнему сутулой это было забавно Иной раз, например, случалось, что ветер во время обеда на несколько градусов изменял направление. И вот когда я покидал стол, то он говорил, «Мистер Ван Вейден, будьте добры повернуть на левый галс». Галсы. Снасти, растягивающие на ветреную сторону парусов. И я шел на палубу, подзывал к себе Луиса и узнавал от него, что надо сделать. Получив от него инструкции и сообразив, в чем состоит необходимый маневр, я отдавал приказания матросам. Я помню, например, случай, когда волк Ларсон появился на палубе как раз тогда, когда я начал отдавать приказания. Он покуривал сигару и спокойно посматривал на меня, пока дело не было закончено, а затем вместе со мной прошел на корму по наветренной стороне. Сутулый, сказал он мне, виноват, мистер Ван Вейден. Поздравляю! Я думаю, что вы теперь можете отправить ноги вашего отца обратно в могилу. Вы нашли свои собственные и научились стоять на них. Еще немного работы со снастями, парусами, да некоторый опыт со штормами, и к концу плавания вы сможете управлять любой каботажной шхуной. Этот период между смертью Йогансона и нашим прибытием на промыслы был для меня самым приятным временем на призраке. «Волк Ларсон не был строг, матросы помогали мне, и я больше не был в противном обществе Томаса Магриджа. Должен признаться, что по мере того, как проходило время, я втайне начинал ощущать некоторую гордость. При всей фантастичности моего положения, сухопутнейший человек в качестве первого штурмана, я тем не менее хорошо справлялся со своим делом». Я гордился собой и даже полюбил плавную качку призрака, опускавшегося и поднимавшегося под моими ногами, в то время как мы шли по тропическому морю на северо-запад к тому островку, где должны были пополнить запасы воды. Но мое счастье не было безмятежным. Это было время относительного благополучия, промежуток между большими несчастьями в прошлом и в будущем. Призрак всё-таки оставался ужасным, дьявольским судном. На нем не было ни минуты отдыха и покоя. Волк Ларсон не простил матросам покушения на свою жизнь и той трёпки, которую он получил от них на баке. Он употреблял все усилия, чтобы сделать для них жизнь невыносимой. Отлично зная психологию мелочей, именно мелочами-то он и доводил команду до того, что она работала до изнеможения. Я видел, как он поднял скойки койки Гаррисона только за тем, чтобы тот убрал забытую малярную кисть, а двое вахтенных были разбужены, чтобы сопровождать Гаррисона и удостовериться в том, что тот действительно это сделал. Это, конечно, пустяк, но Ларсон изобретал их тысячи, и можно себе представить, в каком состоянии непрестанно находились люди на баке. Конечно, все это возбуждало ропот, и постоянно происходили небольшие вспышки. Капитан избивал матросов, и ежедневно двое или трое из них лечили у меня свои раны, нанесенные руками их хозяина-зверя. Но общее объединенное выступление было невозможно ввиду огромного запаса оружия, имевшегося в кают-компании. Лич и Джонсон были главными жертвами дьявольского настроения капитана. То выражение глубокой меланхолии, которое иногда появлялось на лице и в глазах Джонсона, заставляло сжиматься мое сердце. У Лича настроение было иное, в нем самом упорно жил бунтующий зверь. казалось, он был одушевлен ненасытной злобой, которая уже не оставляла места для скорби. на губах его застыла злобная усмешка, и при виде волка Ларсена с них срывалось почти бессознательно угрожающее рычание. Я часто видел, как он следил глазами за Ларсеном, точь в точь как животное следит за своим укротителем. и сжатые зубы задерживали свирепый звериный рык. Вспоминаю, как однажды на палубе в один из ясных дней я случайно дотронулся до его плеча, желая отдать какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной и при первом же прикосновении вздрогнул и отскочил от меня, зарычав и оскалив зубы. Очевидно, он на одном мгновенье принял меня за того человека, которого так глубоко ненавидел. И он, и Джонсон убили бы волка Ларсона при малейшей к тому возможности. Но эта возможность им не предоставлялась. Волк Ларсон был слишком хитер, и они не были так вооружены, как он. Они не справились бы с ним. На свои кулаки они мало надеялись. Время от времени капитан избивал Лича, который всегда защищался, как дикая кошка, пуская в ход зубы, ногти и кулаки, пока, наконец, весь измученный и без сознания не сваливался на палубу. Но это не останавливало Лича от борьбы при следующей схватке. Сидевший в нем дьявол всегда вызывал на бой дьявола, сидевшего в волке Ларсоне. Им достаточно было встретиться на палубе, чтобы немедленно начать драку. Я неоднократно видел, как Лич бросался на волка Ларсона без всякого вызова или предупреждения с его стороны. Однажды он бросил в него свой тяжелый нож, пролетевший только над дюйм от его горла. В другой раз Лич бросил на капитана с бизань-мачты стальной дроек. Дроек. Инструмент, употребляемый при такелажной работе. Прикачке корабля попасть было почти невозможно, но острый конец тяжелого драйка просвистел 75 футов по воздуху, чуть-чуть не задел волка Ларсена и вонзился на два дюйма в толстые доски палубы. Наконец, в третий раз он пробрался в каюту, выкрал оттуда заряженную винтовку и уже выбежал на палубу, когда был пойман и обезоружен керфутом. Я часто удивлялся, отчего волк Ларсон не убьет его и не положит конец всему. Но он только посмеивался и точно находил удовольствие в этой борьбе. Видимо, при всякой опасности ему нравилась острота переживания, примерно такая же, какую чувствуют люди, приручающие диких животных. «Жизнь получает особый вкус», — объяснил он мне, — «когда она висит на волоске. Человек по природе своей игрок, а жизнь...» Самая большая ставка, какая может быть на свете. Чем больше риска, тем больше наслаждения. Почему я должен отказаться от удовольствия доводить душу лича до точки кипения? Если хотите, я даже оказываю ему этим услугу. Сила переживания обоюдна. Он живет более полной жизнью, чем кто бы то ни был другой на баке. Хотя сам и не сознает этого. Он обладает тем, чего у остальных нет. а именно целью, всепоглощающей задачей, чем-то таким, что требует исполнения и что должно быть исполнено непременно. Желание убить меня, надежда, что я все таки рано или поздно буду им убит, право, сутулый, он живет глубоко и ярко. Я сомневаюсь, жил ли он когда-нибудь так остро и напряжённо, как теперь. И я самым искренним образом завидую ему. когда вижу его на вершине страсти и исступления. «Но это трусость! Трусость!» — закричал я. «Ведь на вашей стороне все преимущества!» «Кто же из нас двоих больший трус?» — серьезно спросил он. «Если положение это неприятно, то почему вы миритесь с ним? Вы заключаете компромисс со своей совестью. Будь вы действительно сильным человеком, подлинно верным самому себе, вы бы объединились с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь, трусите, вы хотите жить. Жизнь кричит в вас. Она хочет жить во что бы то ни стало. И вы влачите жалкое существование, изменяя своим лучшим идеалам, греша против всего вашего жалкого нравственного кодекса. И если существует ад, примёхонько ведете туда свою душу. Ха, у меня более достойная роль. Я не грешу, потому что я верен велением той жизни, которая во мне. Я, по крайней мере, правдив по отношению к самому себе. А вы — нет». В его словах была своя правда. Может быть, я действительно играл трусливую роль. И чем больше я думал об этом, тем яснее становилось мне, что мой долг — присоединиться к Джонсону Личу и сделать все, чтобы погиб Волк Ларсон. Тут, я думаю, сказалось во мне наследие моих предков пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно совершалось для благой цели. Я остановился на этой мысли. Освободить мир от чудовища было бы актом вполне нравственным. Человечество стало бы от этого лучше и счастливее, а жизнь протекала бы легче и покойнее. Я долго взвешивал эти соображения, лежа без сна на своей койке, раздумывая о бесконечной веренице злодейств Ларсона. Как-то ночью на вахте я заговорил с Джонсоном и Личем, в то время как волк Ларсон был внизу. Они оба потеряли всякую надежду. Джонсон, вследствие своего мрачного характера, а Лич, потому что уже истощился в тщетной борьбе. Он в пламенном порыве схватил мою руку и сказал... «Вы настоящий человек, мистер Ван Вейден. Оставайтесь на своем месте и молчите. Мы уже погибшие люди, я хорошо это знаю, но, может быть, вам придется когда-нибудь помочь нам в трудную минуту». На следующий день, когда показался с наветренной стороны остров Уэйнрайт, волк Ларсон произнес пророческие слова. Он придрался к Джонсону. За Джонсона вступился Лич, и кончилось дело тем, что оба они были избиты. «Лич», — сказал Ларсон. «Ты ведь знаешь, что я тебя рано или поздно убью». В ответ послышалось рычание. «А что касается тебя, Джонсон, то тебе так надоест жизнь, что ты сам бросишься за борт. Вот увидишь. Это внушение», — добавил он, обратившись ко мне. «Держу пари на месячное жалование, что он это сделает». Я питал надежду, что его жертвы найдут возможность удрать, пока мы будем запасаться водой. Но волк Ларсон хорошо выбрал стоянку. Призрак остановился в полумиле от прибоя, окаймлявшего пустынную песчаную отмель. Ее окружали со всех сторон, точно стены, крутые горы вулканического происхождения, на которые не мог бы вскарабкаться ни один человек. И тут-то, под его непосредственным наблюдением, он сам спустился на берег. Лич и Джонсон должны были наполнять водой небольшие бочонки и скатывать их к берегу. Им так и не представилось случая вырваться на свободу ни на одной из лодок. Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. Они составляли команду одной из лодок, совершавших рейсы между шхуной и берегом, отвозя каждый раз по одному бочонку. Перед обедом, отправившись на берег с пустым бочонком, они изменили курс и помчались налево за мыс, отделявший их от свободы. Запенившимися у его подножья бурунами находилась живописная деревушка японских колонистов, и тянулись смеющиеся долины, заходившие далеко вглубь острова. Если бы им удалось достигнуть этого безопасного убежища, то им уже не нужно было бы бояться волка Ларсона. Утром я видел, что Гендерсон и смог бродили по палубе, как будто без дела, и только теперь понял, зачем они это делали. Достав винтовки, Они открыли огонь по беглецам. Это было хладнокровное упражнение в стрельбе. Сперва их пули запрыгали по поверхности воды, по обеим сторонам лодки. Но скоро стали попадать в самую лодку. Все точнее и точнее. «Теперь я ударю в правое весло Келли», — сказал Смок, прицеливаясь более уверенно. Я смотрел в бинокль и видел, как лопасть весла разлетелась в дребезги. Гендерсон выбрал затем правое весло Гаррисона. Лодка повернулась. Скоро были разбиты и два других весла. Матросы попробовали грести обломками весел, но и те были выбиты у них из рук. Келли оторвал доску с одной лодки и тотчас же с криком боли выпустил ее, так как и она разлетелась на куски, ободрав ему руку. Тогда они перестали бороться и предоставили лодке плыть по воле волн, пока наконец другая лодка. отправленная с берега волком Ларсоном в погоню, не взяла их на буксир. Под вечер того же дня мы снялись с якоря. Нам предстояла трехмесячная охота на котиков. Мрачная перспектива, и я работал с тяжелым сердцем. Похоронное настроение царило на призраке. Волк Ларсон опять слёг от припадка своей странной мучительной головной боли. Гаррисон рассеянно стоял у руля, наполовину навалившись на него, как бы истомлённый невыносимой тяжестью своего тела. Остальная команда вела себя сдержанно и молчаливо. Я случайно наткнулся на Келли. Он сидел, сгорбившись у правого борта, склонив голову на колени и обхватив ее руками, в позе невыразимого отчаяния. Джонсон лежал, растянувшись во всю длину на носу, и глядел, как пена вздымается у форштевня. Я с ужасом вспомнил о пророчестве Волка Ларсона. Казалось, что его внушение начинает действовать. Я пытался отвлечь Джонсона от его мыслей и окликнул его. Но он грустно улыбнулся и не тронулся с места. Когда я вернулся на корму, ко мне подошел Лич. «Я хочу попросить об одном одолжении, мистер Ван Вейден», — сказал он. «И «Если вам повезет и вы когда-нибудь опять вернетесь в Сан-Франциско, не отыщете ли вы там Матта Маккарти?» Это мой отец. Он живет на горе за Булышной Мейфера. У него сапожная мастерская, которую все знают. Вам не трудно будет ее найти. Скажите ему, что я сожалею о том горе, которое доставил ему. И скажите ему от меня: да хранит тебя Бог. Я кивнул ему и попробовал успокоить его. Мы все вернемся в Сан-Франциско, Лич. и мы с вами вместе пойдем в гости к Маккарти». «Хотелось бы верить в это», — ответил он, крепко стискивая мою руку. «Но не могу». «Волк Ларсон разделается со мной, я знаю это. Хотел бы только, чтобы это было скорее». Когда он ушел, я почувствовал то же, что и он. «Раз это должно было свершиться, пусть свершится как можно скорее». Общее угнетение и отчаяние захватили и меня. Самое худшее казалось неизбежным, и, шагая по палубе час за часом, я заметил, что мной овладевают ужасные мысли волка Ларсена. В самом деле, к чему было все это? Разве был у жизни какой-нибудь смысл, если, возможно, такое уничтожение человеческой личности по простому капризу? Жизнь представлялась мне теперь дешевой и глупой шуткой. И чем скорее ее конец, тем лучше. Я прислонился к борту и стал смотреть в море с уверенностью, что рано или поздно и я буду опускаться, погружаясь в холодные зеленые пучины забвения.